и свернул к кровати. Она встала, подошла к Вилле и наклонилась над ним. «А Даффи знает?» спросил я. «Плевать я хотела на дафи ответила она. «Я тоже, пожалуйста».